Я пошел с тем, чтобы простить, если бы он протянул мне руку простить, и прощение просить. Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести в суе из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и мой отец. Он не мог более продолжать. Глаза его сверкали, он дышал трудно, но все в келье были взволнованы. Все, кроме старца, с беспокойством встали со своих мест. Отцы и монахи смотрели сурово, но ждали, однако, воли старца. Тот же сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его. Он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся, и уж, конечно, одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена. Но он сам как будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-то еще понять, как бы еще не уяснив себе чего-то. Наконец, Петр Ильсанович Миусов окончательно почувствовал себя униженным и опозоренным. «В происшедшем скандале мы все виноваты», — горячо проговорил он. «Но я все же ведь не предчувствовал, идя сюда, хотя и знал, с кем имею дело. Это надо кончить сейчас же». «Ваше преподобие, поверьте, что я всех обнаруженных здесь подробностей в точности не знал. Не хотел им верить, и только теперь в первый раз узнаю». Отец ревнует сына к скверному поведению женщины и сам с этой уже тварью сговаривается засадить сына в тюрьму. И вот в такой-то компании меня принудили сюда явиться. Я обманут. Я заявляю всем, что обманут не меньше других». — Дмитрий Федорович! — завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович. — Если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль, на пистолетах, на расстоянии трех шагов, через платок, через платок! — кончил он, топая обеими ногами. Есть у старых лгунов всю жизнь свою проактерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение или секунду только спустя могли бы сами шепнуть себе «Ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер, и теперь, несмотря на весь твой святой гнев и святую минуту гнева». Дмитрий Федорович страшно нахмурился и с невыразимым презрением поглядел на отца. «Я думал, я думал...» Как-то тихо и сдержанно проговорил он, «что приеду на родину с ангелом души моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника». И подлейшего комедианта. «На дуэль!» — завопил опять старикашка, задыхаясь и врызгаясь с каждым словом слюной. «А вы, Петр Исаныч Миусов, знаете, сударь, что, может быть, во всем вашем роде нет и не было выше и честнее, слышите, честнее женщины, как это по-вашему, тварь, как вас осмелились сейчас назвать ее? Вы!» — Дмитрий Федорович, на эту же тварь вашу невесту променяли. Стало быть, сами присудили, что и невеста ваша, подошва ее, не стоит. Вот какова эта тварь! — Стыдно! — вырвалось вдруг у отца Иосифа. — Стыдно и позорно! Своим отроческим голосом, дрожащим от волнения и весь покраснев, крикнул вдруг Колганов, все время молчавший. — Зачем живет такой человек? — глухо прорычал Дмитрий Федорович, почти уже в выступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти от того сгорбившись. — Нет! — «Скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю?» Оглядел он всех, указывая на старика рукой. Он говорил медленно и мерно. «Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отца-убийцу?» Набросился Федор Павлович на отца Иосифа. Вот ответ на ваше стыдно. Что стыдно? Эта тварь, это скверного поведения женщина, может быть, святей вас самих, господа, спасающиеся и Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она возлюбила много, а возлюбившую много и Христос простил. Христос? «Не за такую любовь, простил!» — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа. «Нет, за такую! За эту самую, монахи! За эту!» «Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники? Пискариков кушаете в день по пискарику и думаете пискариками Бога купить?» «Невозможно!» «Невозможно!» — слышалось в келье со всех сторон. Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец. Совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех Алеша, успел, однако, поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился перед ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Встав на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен,